Леа принялась за работу, будто всю жизнь занималась поисками алмазов. Она провела ножом по песку длинные полосы, расчертив площадку, наметила ямки. Как дела? Перерыл все, работал как черта, ничего. Может, поискать у подошвы? Посмотрела подошву. Ну? Зачем же было так спешить? А мне все мерещил, что подкрадывается полиция, что вот-вот раздастся грозный окрик. Что, берзавец! Это мне! Ива Фаяна! Да, вы, пожалуй, стали чересчур нервными. Санта-Каролина! Глядите! Глядите, какой крупный алмаз нашел Чезары! Будем копать в этой стране, копать, пока хватит сил. Теперь я знаю, как это выглядит. Как жаль, что нас так мало, и лопата одна. А что, если взять... Еще двоих человек. Превосходно придумано. Но только, пожалуй, не надо ваших матросов. А -а -а. Я, знаете ли, побаиваюсь, что с ними сделаете, когда они увидят алмазы. Я напрасно. Эти ребята абсолютно надежные. Азарт поисков так захватил Леа, что она отказалась возвращаться на судно. Чезара и Ива отправились вдвоем. На яхте алмаз, найденный Чезары, вызвал радостное возбуждение. Однако капитан серьезно огорчился отсутствием закопанных сокровищ, на которые он почему-то очень рассчитывал. Капитан, не расстраивайтесь. Теперь, когда пловцы освоились, я буду днем отводить яхту дальше от берега, чтобы на случай появления патрульного самолета оказаться не в запретной трехмильной береговой зоне, а подальше. А к вечеру, когда плавцы будут возвращаться, я подведу яхту поближе. Ива скрылся в своей каюте и вскоре привел на палубу одного из калабрийских матросов, готового плыть на берег. Второй охотник нашелся не сразу. К удивлению Чезара и Сандры, Им оказался лейтенант Андреа. Вскоре пять человек с лопатами, с запасом воды и пищи, с энтузиазмом рылись за холмом. Но результаты не оправдали пылких надежд экипажа Аквилы. К вечеру удалось найти только три алмаза, гораздо меньшие, чем первые. Измученные, они уселись на холме, чтобы поесть, покурить и обдумать, что делать дальше. Придется плыть на корабль, становится холодно, мы закоченеем к утру. Да, если бы можно развести огонь. Тут да, да, нечего и думать, нечего и думать. Возвращайтесь вы, трое главных пловцов. Вам гораздо легче одолеть прибор, а мы с Пьетра останемся на ночь. Будем копать ямы до алмазоносного слоя. Утром вы принесете воду и займетесь глиной, а мы поспим... Отдохнем и вечером повторим все снова. Какое великолепное предложение! Ура, лейтенанту Мунторе! <смех> да, пожалуй. Ну что ж, тогда не будем терять времени. Скорее на яхту. Ле, Амазонка. Вас, Сандра, <смех> теперь иначе не называет. Она ведь знаток всякой там античности ваша, Сандра. <смех>